Глава десятая. Нет звездной карты, что не видели ее недремлющие очи или не краила ее огрубевшая копьеносная длань. И такой она пала истинным капитаном. Пала как император, а кровь ее окрасила мостик, где смену за сменой стояла она. Из инкомии, павшем с флагмана девятнадцать распускающийся лотос, первые строки о смерти действующего капитана В этом секторе мы всегда находились между чужими державами. Ума не приложу, почему наши предки решили поместить нас в такую позицию, чтобы от нас требовалось сперва склониться к Тейк-Скалаану, а затем к системе СВАВА или Петрикор-5 или НГУЭН, в зависимости от того, кто возвысится у нас на границе. Но мы храним единственный доступ к прыжковым вратам, и поэтому являемся умными. узкой и значительной дорогой, которой приходится пройти каждый из держав. И всё же я не могу представить для нас суверенитета лучше, когда силы станционников принадлежат самим станционникам, не растрачиваются на выживание. Тарац не для чужих глаз личная. Записки о новом Усселе датированы 127-7-10-6-п по тейкскалаанскому летоисчислению. В одноразовых перчатках в таких мохит убирала бы дома на станции «Мусор». Семьшкала избавился от Ксаутля под ее присмотром. Он ждал, когда она вернулась к своей двери. Подошла к миске с инфокартами, так будто последнего часа и не было. С единственной разницей в виде перебинтованной руки и опаляющего осознания, что именно Искандар продал империи. То есть почти без видимой разницы. Семь шкала положил ксаутуль в пластиковый пакетик, подумал, затем забрал и саму миску. Не уверен, что смогу правильно её отмыть, сказал он, извиняясь. Что насчёт инфокарт, спросил Махит. Их отмыть можно? Она не собиралась терять доступ к тем крохам информации, которые выпутала у города. «Вряд ли, но в перчатках вы сможете их раскрыть и прочитать перед тем, как я отправлю их в автоклав и печь». «Не самый распространенный способ уборки мусора», — поняла Мохит с мрачной веселостью. «Давай свои», — сказала она, — «и подожди снаружи, я ненадолго». Семь шкала стянул перчатки и протянул, опасливо зажав кончиками пальцев. На кухне есть ещё, неуверенно предложил он. Махид взяла испачканые потом стики. Эти сойдут. Буду через минуту, жди. Он остался ждать. Это немного напугало. 19 Тесла держала его при себе из-за беспрекословного послушания. Не он ли такой вездесущий принёс цветок, от которого теперь скрупулёзно избавлялся? Было бы несложно. Никто и внимания не обратил бы, что Сем Школа носит цветы. Наверняка он это делает часто. Махид закрыла перед ним дверь, аккуратно надела испачканные перчатки, латекс прижал бинт к руке, и она поморщилась, но это всё же лучше, чем ощущение от сока. Стики легко ломались в пальцах один за другим, хрустнув сургучом, применять силу она всё ещё могла. Мышцы, связки и нервы остались целы. Так далеко токсин не разошелся. Она решила, что за это должна благодарить 19 Тесла. Ее и ее поспешную милость. То, что она передумала. Инфокарт Стик от Министерства информации излил красивое изображение, объявившее об официальности послание. А затем предоставил однострочный ответ на вопрос Мохит. Всего четыре глифа, два из которых имя и титул. Она спрашивала, кто затребовал оперативное прибытие, послал Сэла. Разрешение дала соимператор восемь виток. Что было? Неожиданно. На банкете восемь виток осталась единственная из трех предположительных наследников, кто полностью проигнорировала Мохит. Все, что Мохита о ней знала, взято из новостей и хвалебных биопиков об императоре. Его, если роют, служившая министром юстиции еще до его возвышения, Сверстница — глиф, в котором она обозначала номер в своем имени, тот же, что и в имени девяностопроцентного клона императора. Восемь антидот. А это что-то договорило об императорской преданности ей. Но ровным счетом ничего о том, зачем ей как можно скорее понадобился посол со станции ЛСЛ. Если только она не знала, что Искандер продал императору, и хотела, чтобы сделка состоялась, даже если Искандр мертв и придется ввести другого посла? Или она хотела аннулировать переговоры, заменив Искандра послом, у которого свои представления о том, что можно продавать Тейкскалаану, даже в обмен на то, чтобы распахнутая пасть империи сомкнулась на какой-то другой жертве? Если Искандру так обязательно надо было передать интерес Алсела, он мог бы найти и другой способ — не такой ужасающий-то экскаланский. И магу — это не воссоздание человека. И магу императора — это уже не император, не совсем. Он что, не знал? Ничего из этого не объясняло участие «Восемь виток». Разве что она — министр юстиции, а труп Искандра — в морге юстиции, а не в любом другом морге города. Возможно, об этом договорилась именно она? Махит раскрыла вторую инфокарту, первую из двух в анонимной серой пластмассе. В этот раз 12 Азалия не утруждался стихосложением. Сообщение было простым, неподписанным, словно он черкнул его на углу улицы и кинул запечатанный стик в общественный почтовый ящик. Сообщение гласило: "Получил то, о чём ты просила. Возможно, засекли на выходе. Оставить у себя не могу, буду в твоих апартаментах завтра на рассвете". там и встретимся. Последний стик был с ярлыком внепланетного сообщения. Возможно, очередное тайное послание, предупреждение для мертвеца. Слух о далеких конфликтах, волнениях Налсели, которые развивались вне зависимости от того, к какому безумию приведет или уже привел наследственный кризис в Тейкскалаанской империи. Мохит поймала себя на том, что ей страшно открывать, и с этим страхом действовала вдвойне решительней. Разломила стик так, что чуть не порвала пластиковую пленку со знакомыми алфавитными буквами, крывшуюся внутри. Это сообщение оказалось короче предыдущего и датировалось двумя сутками позднее – 233.11. Все еще задолго до ее прибытия в город – но уже после вылета с Алсела на кровавой жатве возвышения. А заглавлено оно было «Послу Агавну от Дикакель Анчу, советницы по пилотам». Читая, Махит чувствовала себя странно, будто она подслушивает. Ребенок, прокравшийся без присмотра на встречу, которую ему слышать не полагается. «Это сообщение придет, если не поступит ответа на предыдущее». Советница по пилотам надеется, что вы целы и повторяет свое предупреждение. По требованию империи Тарац от шахтёров и Аннардбат от культурного наследия послали в империю вашу замену. Если замена предана Тарацу, ей можно доверять. Если нет или если она очевидная жертва или причина саботажа, пилоты предлагают видеть в культурном наследии оппозицию. И хотя мне не приносит удовольствия так выражаться, врага «Будьте осторожней. Я не в состоянии оценить истинную суть саботажа, если он существует, но подозреваю, что культурное наследие злоупотребляет своим доступом к эмаго-аппаратам. Уничтожьте это сообщение». Кратко и намного хуже предыдущего. Махидж жалела, что нет никакого способа поговорить с советницей Анчу. Сказать, что ее послание не уходит в пустую, безмолвную дыру, что Искандр мертв, Зато все читает его преемница. Вот только Анчу не хотелось бы это слышать от нее, если она жертва саботажа. Если она ничего не подозревающий, невольный агент Акнель Амнардбад, советница, которая не просто оказывала политическую поддержку, но и каким-то образом повредила им мага аппарат. Но она пока не могла понять, зачем это понадобилось культурному наследию. Чего ради? И ведь ей казалось, она действительно была лучшим кандидатом, а Амнардбат в приемнике Искандра. Так может это не саботаж, может она просто исполняет какую-то задачу, которую Амнардбат хочет осуществить в Тейкскалане. Но и Мага так и так повреждён. А если сбой и Мага не саботаж, выходит виновата она сама. Так какой из вариантов действительно хуже? Внезапно стало крайне необходимо встретиться с 12-я зали и вернуть имага аппарат покойного Искандра. Даже если все остальное пойдет под откос, Лсел аннексируют, а ее посадят за решетку в юстиции, заполучив аппарат, она хотя бы сохранит секрет, спасет то, что осталось от предшественника. Это будет чем-то вроде искупления, если она действительно сломана, а Искандр, который должен ей помогать, пропал навсегда. Махит сожгла пластиковую ленточку и отформатировала все стики. Они создавались с расчётом на простое удаление. После чего опять открыла дверь. Сем Шкала всё ещё стоял в коридоре с мусорным пакетом, словно не двигался все 10 минут, пока она читала. Это напрягало. Даже истинно бесстрастные эти экскалансы не настолько бесстрастные и послушны, как Сем Шкала. Если бы Махит не знала, приняла бы его за робота. Даже в искусственном интеллекте видно больше собственной воли. Вот, сказала она, протягивая опустошённые стики. Я закончила. Он подставил пакет и перчатки, сказал он. Очень сочувствую насчёт руки. Всё хорошо. Эзуазуакат мне помогла. Если всем шкала и оставил для неё ксаутель, то знают, что убийству помешала его госпожа, но его выражение ни в чём не изменилось. Он всего лишь кивнул. Безмятежно, будто само собой разумеется, что Девяносто Тесла оказала первую помощь. Может, так и было. Что-нибудь ещё? спросил он. Мне надо до рассвета сбежать из этой очень комфортной и очень опасной тюрьмы, чтобы забрать нелегальный аппарат, извлечённый из трупа моего предшественника. Не поможешь? Нет, спасибо, сказал Махит, всем шкалаки внул. Спокойной ночи, госпожа посол. И он исчез в коридоре. Махит проследила за ним взглядом. Когда он свернул за угол, вернулась в кабинет. Дверь мягко зашипела и закрылась за спиной. Она молча оращилась на диван под окном со сложенным одеялом, думала, как хорошо было бы лечь, закрыть глаза и забыть обо всёмте экскаланском. Снова подумала о том, чтобы сбежать через окно и в сады. Она всего лишь на втором этаже. Наверняка бы сломала лодыжку вдобавок к перебинтованной руке и синякам на бедре от рухнувшего на неё ресторана. Она всё ещё пыталась придумать осуществимый план, который доставил бы её к дворцу Восток на рассвете. Когда в дверь постучали, было уже за полночь. Вышли обе луны города, крошечные далёкие диски за окном. Махид думала, все остальные давно спят. "Кто там?" окликнула она. "Это Трисаргас. Открывай, Махид." У меня хорошие новости. Махит не представляла, что могло считаться за хорошие новости и при этом требовать доставки в такой час. По дороге к двери Анна фантазировала, что у Трисаргас стоит в окружении небольшой когорты солнечных, готовых её арестовать, или на пару с 10 перлом, готовым её убить. Всевозможные предательства. Но по ту сторону двери была только Трисаргас, с запавшими глазами, вымотанная Зато с энергией через край, будто сам во утро только и делала, что пила кофе или что-то позобористей. Может, так и есть. Она поднырнула под руку Махит, не спрашивая разрешения, и сама жестом закрыла за собой дверь. Итак, ты хотела личной аудиенции с его лучезарным величием? Да, с сомнением сказала Махит. Есть что надеть? Хотя думаю, что эта встреча тайная, так что не стоит относиться к ней как к формальной аудиенции. И все-таки хоть что-нибудь. Но только если есть прямо здесь, времени у нас в обрез. С чего императору разговаривать со мной посреди ночи? Я не всеведущая, так что сказать не могу, — самодовольно ответил Атри Саргас. Зато я 14 часов пробивалась через бюрократов и патриции в третье, второго и первого классов, чтобы в итоге поговорить лично с хранителем императорской чернильницы. А он говорит, что его лучезарное величество оказывается весьма заинтересован во встрече с сельским послом и понимает потребность как в спешке, так и в конфиденциальности. И не могли бы мы, пожалуйста, прийти прямо сейчас? «Делаю вывод, что это одновременно необычно и имеет полную силу императорского указа», — сказала Мохит. Всего несколько часов назад ей бы и в голову не пришло, что встреча с Тейкскалаанским императором покажется лучшей возможностью для побега. Но если до отправки в офис 19 Тесла удастся улизнуть в город, встретиться с 12 Азалии, а потом вернуться раньше, чем кто-нибудь заметит, что она пропадала, Придётся посвятить в план Трисаргас, иначе ничего не выйдет. А ещё она сомневалась, что найдёт без неё дорогу обратно во дворец Восток. "Да и да", сказал Трисаргас. "19 Тесла уже знает. Кажется, она собирается нас сопровождать. Организуется очень сложная операция, причём я не знаю кем Махит. Если нас для прикрытия ведут во дворец, так словно мы свита Эзуазуаката, естественно, мы принимаем приглашение", перебила её Махит. даже если всё пройдёт в тайне, может как раз потому что всё пройдёт в тайне, тебя что, обучали интригам налселе? Трисарга сулыбалась, но Махит была уверена, что она в равной степени говорит всерьёз и игрыва подкалывает. "Ты ещё погоди, когда я объясню, чем мы займёмся после встречи с его лучезарным величием", сказала она. "Вот тогда ты и правда решишь, будто вместе с языками и этикетом меня обучили коварству". Императорские чертоги больше напоминали Махит офисный комплекс 19 Тесла, чем звёздный блеск банкетного зала для поэтических состязаний. Это был лабиринт из белого мрамора с золотыми прожилками, узоры которых напоминали разрушенные или фантастические города под небесами, прошитые молниями. 19 Тесла знала местных сотрудников, улыбалась и обменивалась любезностями почти со всеми встреченными. Она практически сливалась с мрамором, хотя местами её камзол выглядел ещё ярче, отливал ещё более холодной билезной. Махит и Трисаргас шли за ней тенями. Если у 19 Тесла и было какое-то мнение насчёт просьбы императора о встрече наедине с Махит, то она им не поделилась. Только натянула сапоги на босые ноги, окинула Махит взглядом, так словно хотела оценить её презентабельность с совершенно новой стороны. В этом взгляде чувствовалась какая-то оголённая интимность, родившаяся, казалось, мохит в махитовом мгновении между тем, когда Ванна её потянула до тронуться до 19 Тесла и тем, как она этот позыв отвергла, и затем увлекла их обеих в глубины дворца Земля. Они словно спускались в сердце мира. Залы раскрывались как клапаны предсердий и снова запирались за спиной, стоило пройти. Даже после полуночи внутренние части дворца пульсировали от беготни. Мягкий топот тапочек, шорох костюма какого-нибудь патриция за углом, далёкие приглушённые голоса. Спит ли вообще император, спросила себя Махит. Может, спит в рывками, встаёт каждые 3 часа для очередного часа работы, читает очередные ночные рапорты со всех просторов Текскалаана. Хранитель императорской чернильницы встретил всех троих в промежуточном зале, где стены сменялись с голого мрамора на старинную драпировку. Он был низким, низким, как и тресаргаз, едва доходившая мохит до плеча, с узким лицом и модной низкой челкой. При виде друг друга они из 19 Тесла подняли брови, словно партнеры, садящиеся за противоположными сторонами знакомой игры. Так значит, ты правда держишь её у себя, сказал он. 29 Мост, проследи, чтобы после того, как его лучезарность с ней закончит, её вернули в целости, сказала 19 Тесла и жестом пригласила Махид дальше. Раньше, чем та успела сформулировать вежливый протест на тот счёт, что пришла по собственному желанию и из собственной посредницы, «Честь встретить вас лично, 29 мост, подобно находке свежего ключа в горах, с идеальной метрикой», — произнесла Трисаргас явную отсылку, если не прямую цитату. 29 мост рассмеялся, словно ему вручили подарок. «Присядьте со мной о секретто, пока ваша посол занята. Вы обязательно должны мне рассказать, как умудрились одолеть всех моих младших секретарей всего за один день. Осторожней!» — сказала Девятнадцать Тесла. — Она та ещё штучка. — Ты в самом деле предупреждаешь? — спросил Двадцать Девять Мост. Его поднятые брови встретились с чёлкой. — Что же во имя Звёздного Света это дитя сумело сделать с тобой? — Ещё узнаешь, — ответила Девятнадцать Тесла, довольная как кошка. Затем вернулась к Мохит, постучала пальцем по её запястью над бинтами. — Да. Не обязательно делать все, что он попросит, сказала она и развернулась на каблуке к выходу раньше, чем Мохит определилась, относится он к хранителю императорской печати или самому шесть пути. Я благодарна вам за помощь в организации этой встречи, сказала Мохит, двадцать девять мосту, пытаясь хоть как-то взять происходящее под контроль, и надеюсь, мы не отвлекаем вас от отдыха. Он растопырил пальцы у боков в тейкскалаанском жесте, который Махит поняла как беззаботность. «Не в первый раз. Не для лсельского посла и уж точно не для меня. Вперед, посол Дзмары. Он выделил для вас целых полчаса». Ну, конечно, Искандр побывал здесь раньше нее, сулил вечную жизнь и непрерывность памяти. Махит поймала себя, возможно, впервые за всю жизнь на том, как жалеет, что не знала Искандра получше, что не до конца понимала, как он делал свой выбор. Но получатели и мага выбирают за психологическую совместимость с предшественниками и в начале партнерства. Вот было бы у них побольше времени. Они с Искандром так быстро нашли общий язык. Так что она понимала. Но Махит была одна. Виноват в этом Искандр. Виноваты оба Искандра. Мертвец и пропавший Имаго. Виноватый пусть даже на Лселе был саботаж. Мохит поклонилась от груди, оставила Трисаргас развлекать или пережить допрос 29 моста и преодолела последнюю дверь между ней и императором шесть путем. Только моргнув из-за изменившегося освещения, из-за позднего часа предыдущий зал затемнили, но приемная императора пылала под рассветными лампами полного спектра, Она вспомнила бурную реакцию своей лимбической системы из-за имага на поэтическом банкете. Ее пронзила нервозность, словно она выходила перед экзаменаторами или к тайному возлюбленному, и вот еще одна причина жалеть, что она не знала Искандра, что в ней не отдаются на постоянной основе остаточные образы его нейрохимической памяти. Император сидел на диване, как самый обычный человек. Как старик, которому не спится ранним утром, плечи ещё более сгорбленные, чем на банкете, лицо осунувшееся и резкое, кожа серовата и прозрачная. Махит спросила себя, насколько же он болен и чем? Страдал ли от волны мелких недугов, обозначавших возраст, или это что-то хуже, глубже рак или отказ органов? Судя по виду, она подозревала последнее. Рассветные лампы наверняка не давали ему провалиться в сон. Освещение полного спектра имеет такой эффект на чутких людей. Но заодно окружали его мандалы солнечного сияния, нарочито напоминавшие, на взгляд Махит, императорский трон в случае мекопьями. Посол Змары он поманил её к себе двумя пальцами. Ваше императорское величество, Она подумала, не стоит ли преклонить колени, снова позволить императору обхватить её вытянутые запястья своими горячечными руками. Ей хотелось, и в одном этом желании она нашла достаточно причин отнести импульс. Взамен расправила плечи и спросила: "Позвольте присесть?" "Садись", сказал Шестьпуть. "И ты, Искандер, слишком высокий, чтобы смотреть на вас снизу вверх". Я не он, сказала Махид. Села на кресло, придвинутое к дивану. Некоторые рассветные лампы, заметив присутствие ещё одного живого человека, послушно пролили свет и на неё. Эзоа звукат уже доложила, что та это говорила. Я не лгу, ваше величество. Нет, не лжёшь. Искандру не понадобилась бы чужая помощь в преодолении бюрократов. «Прошу прощения», — начала Махит отважно, в качестве панацеи от ощущения, будто она вот-вот захлебнется. «Должно быть трудно встретиться с преемником вашего друга. На лсели для передачи линии мага существует психологическая поддержка». «Неужели», — сказал император, — «не столько вопрос, сколько приглашение продолжать». Махит не была дурой и понимала, как собирают данные. Знала, что она ранена, вымотана, Ошарашена культурным шоком, какому не видно конца, и беседует с человеком, который повелевает четвертью галактики, пусть и понемногу умирает. Так и хотелось расколоться, как яйцо, и разлиться словами. Даже не имело смысла задумываться, какую роль сыграла хорошая техника допроса, а какой отголосок доверия в лимбической системе. «У нас есть давняя традиция психотерапии», — сказала она и осеклась, резко, словно прикусила язык. По предложению за раз. Император рассмеялся, легче, чем она ожидала. «Могу представить, как это необходимо. На основе впечатлений об Искандре или обо мне? На основе моего впечатления о людях, из которых вы с Искандром лишь одно любопытное аномальное подмножество». Мохит приняла укол с улыбкой. слишком широкой, по ощущению близкой к улыбке Искандра, и растопырила пальцы в том же тейкскалаанском жесте, что показывал двадцать девять мост. И все же в тейкскалаане нет сравнимой традиции. «Ах, посол Дзмаре, ты с нами всего четыре дня. Возможно, ты что-то упустила. Причем немало всего», — не сомневалась Махит. «Я бы с интересом послушала...» «От экскаланских методах борьбы с психологическим стрессом, ваше сиятельство?» «Не сомневаюсь. Не поэтому ты так настаивала на этой встрече?» «Нет». «Нет?» «Тогда прошу», — сказал Шесть Путь, сплел пальцы, его костяшки распухли от возраста, покрылись глубокими морщинами. «Рассказывай, куда, по-твоему, мне следует отправить армию? Почему вы так уверены, что я пришла просить об этом?» Ах, об этом меня просил Искандр. Значит, вы настолько отличаетесь? Тебя больше заботит какое-то другое дело, нежели собственная станция. Это единственное, о чем он просил? Конечно, нет. Но только на это я согласился. И согласитесь снова, если попрошу я? Шесть путь как будто с бесконечным терпением окинул ее взглядом. Разве у них не всего полчаса? Неужели не удастся потом сбежать, ныля от неподвижности мускулы со стороны, где придавила упавшей стеной? И она чувствовала, как ее сердцебиение пульсировало в ранах на руке. И потом пожал плечами. Движение почти что затерялось в сложном крое лацканов. «Мне любопытно, ты ошибка или предупреждение?» — сказал он. «Это полезно знать, прежде чем я тебе отвечу. Если ты можешь сказать». Должно быть, он имел в виду ошибка и мага процедуры. Намеренно или случайно получилось так, что она не Искандер. И если по ошибке, то не по намеренной ли император знает о саботаже? Не может быть. Не знает, расспросил. Ошибка она или предупреждение? Махит вдруг резко представил выражение 6 Путина лишённом морщин в детском личике 8 антидота. Та же терпеливая расчётливость. Детя 90-процентный клон с возрастом его лицо станет этим, учитывая мышечную память. Сама мысль показалась отвратительной. Ребёнок не выдержит Имага. Он утонет в старшей памяти. У ребёнка едва ли есть собственное я. Возможно, этого и хотел Шесть Путь. Будь я ошибкой, ответила Махит, которая демонстрирует непредсказуемость передачи Имага, я бы точно об этом не сказала. А если я предупреждение, то и сама об этом не знаю. Она закрывалась от этого. Нельзя задумываться над этим здесь, даже одно дуновение идеи, приправленное тайными посланиями о танцюк мертвецу, приводило в ярость. Штольцэл отправил её с изъяном, только чтобы что-то там доказать шесть пути. Отправил опровержение, поломку, но не время для гнева, не сейчас. Она наедине с императором. Значит, ты мне это продемонстрируешь, спрашивал он в это время. Полагаю, у меня не было бы выбора, сказала Махит. Так что выходит, вам решать, ваше лучезарное сиятельство, что я такое. Возможно, я буду дальше следить за твоими действиями, когда он пожал плечами, солнечные лампы вокруг плеч повторили движение, словно они вместе единая машина, система куда больше одного человека, но подчинённая человеческой воле. «Скажи мне одно, посол Дзмаре, прежде чем мы вернемся к переговорам и ответам. Ты несешь и мага Искандра, или ты воспоминания кого-то другого?» «Я мохид Дзмаре», — ответила она, и показалось, словно это ложь через умолчание, маленькое предательство Усела, так что она продолжила. «И я никогда не носила ничьей мага, кроме Искандра Агавна». Император заглянул ей в глаза, словно распознавал, Кто там за ними? Не позволяя ей отвернуться, Махид подумала: Искандер, если вообще может быть момент, когда ты решишь со мной заговорить. Представила, как он скажет: "Здравствуй, шесть путь". Сухо, с насмешливой отстранённостью, полной узнавания. Она в точности знала, с какой интонацией он это скажет. Но не сказал. Когда мы обсуждали семейство Западной Дуги и как поступить с их требованиями об эксклюзивной торговле, каким было твоё мнение, спросил император. Махит не представляла, что на этот счёт думал Искандер. Её и Искандер встречался с императором только в свете, и ещё не поднялась в его глазах до того, чтобы давать советы в политике. Это было домене, уклонилась она от ответа. За ней всё ещё наблюдали, оценивали. Глаза императора были настолько тёмно-карими, что почти чёрными, с облачной привязкой в виде облегчённой сетки из почти невидимого стекла. Так и хотелось сплести руки на коленях, чтобы они ни на роком не затряслись, но тогда будет слишком больно. "Искандар", сказал император, и на какой-то миг Махит не знала, то ли он обращается к ней, то ли продолжает рассказывать о её предшественнике. представлял немало доводов и многие предлагал, чтобы отговорить меня от экспансии. Увлекательное зрелище. Столь знакомы с нашим языком разумы, за всех сил убеждал поступить на перекор тысячелетиям нашего успеха. Мы провели в этой комнате немало часов. Махитзмаре. Это честь для моего предшественника, пробормотал Махит. Ты так думаешь? Для меня это было бы честью. Она даже не врала. Значит, сходство весьма и весьма органично. А быть может, ты просто со мной дипломатична. Имеет ли это значение, Ваше сиятельство? Когда Шестьпуть улыбнулся, то так, словно улыбку ему показала выходец из Салсела. Сморщенные щёки оттянулись, обнажились зубы, выученное выражение, но шокирующе знакомое, даже после всего 4 дней в окружении одних лишь текскаланских лиц. ты объявил император такая же скользкая как Аскандар. Махит пожал плечами выразительно. Спросила себе, реагируют ли немногочисленные солнечные лампы по близости и на её движение. Он предвинулся. Свет вокруг него, проливавшийся на её лодыжки и колени, был тёплым, будто горячка императора подвижна, может коснуться и её. Так просто нельзя, Махит, сказал он. Философия и политика это не вещь в себе. Они многогранны, стихийны. Что верно для Текскалана с Алселом, в то же время неверно для Текскалана с другим соседним государством или Текскалана в его рафинированном виде здесь, в городе. У империи множество лиц. Что именно нельзя? Просить нас сделать исключение. Искандер пытался И пытался очень умело. «Но тогда же вы согласились?» — возразила Мохит. «Согласился», — сказал Шесть Путь. «И если ты заплатишь обещанное, то и тебе я скажу то же самое». Мохит требовалось, чтобы он произнес это вслух, чтобы убедиться, чтобы вырваться из бесконечного порочного круга гаданий. «Что именно обещал вам Искандр?» Чертежи к аг аппаратам Лсэла, сказал император с лёгкостью, будто они обсуждали стоимость электроэнергии, и несколько готовых для немедленного применения. В обмен на то, что я гарантировал суверенитет станций Лсэл, доколе моя династия правит империей. Мне казалось с его стороны это довольно мудрое предложение. Так и было. Доколе его династия правит империей, Череда имагов императоров и есть единая династия. Один человек в нескончаемых ипостасях. Если Шесть Путь действительно думал, будто процесс имага является интерактивным, а не комплетивным, и таким образом Лоссельские технологии покупали для Лосселя независимость, вечную. А Шесть Путь избежит убивающей его болезни и снова заживёт в теле, незатронутом возрастом. «Искандр», — подумала Мохит, — потянулась вглубь себя. «Как же ты наверняка был доволен, когда составил эти условия?» «Возможно, — продолжал шесть путь, — ты будешь не прочь добавить к сделке парочку лысельских психотерапевтов. Подозреваю, их вклад в нашу теорию разума может быть весьма интересен». «Сколько же еще лысельского он хочет забрать?» «Забрать, сожрать и переварить во что-то отнюдь не лысельское», а Тейкскалаанская. Не будь он императором, она бы дала ему пощечину. Не будь он императором, она бы рассмеялась и спросила, что именно входит в Тейкскалаанскую теорию разума, насколько широко понятие «вы». Но он был императором и в речи, и по сути, и во всех четырнадцати поколениях Алсельских и Маголиней видел только то, что можно поставить на службу Тейкскалаана. Империя, мир. Одно слово. Выигрывает одно, выигрывает и другое. Она слишком долго отмалчивается. Голову забивали траектории военных транспортников. Стучались о ее ярость, внезапные уныние и загнанность. Отошнотворный пульс боли в раненой руке, вторящий ритму сердца. Чтобы прийти к этому решению, Искандру потребовались годы, ваше сиятельство выдавила она. Подарите мне честь еще одного вечера в вашем обществе, прежде чем я приду к своему. Значит, ты бы еще хотела сюда вернуться. Еще бы. Она на личной аудиенции с императором всего-то Экскалаана. И он бросил ей вызов, и принимал ее всерьез, и принимал всерьез ее предшественника, да и как ей могло это не нравиться? Это нравилось, даже несмотря на все уныние. Сказала же она только... Если вы согласны меня принять в ваше сиятельство, мой предшественник явно вас заинтересовал. Возможно, так и случится и со мной. И вы делаете мне большое одолжение, тем, что говорите без экивоков. Ясность, сказал Шестьпуть, всё ещё улыбаясь той очень лоссельской улыбкой, из-за которой хотелось улыбнуться ему в ответ во весь рот. Заговорщицкие. Не есть добродетель риторики, Но всё же имеет свои применения, верно? Да, в этом смысле их разговор был самым ясным с самого прибытия Махид в город. Чтобы успокоиться, она сделала вдох, расправила плечи, стараясь не подражать языку тела Искандра и не отражать императора, и клюнула на предложенную разговорную наживку. С вашего любезного позволения я продолжу проигрывать в риторике, ваше сиятельство. Зачем вам понадобились наши имаго-аппараты? Большинству людей вне станции имаго-линии они кажутся весьма необъяснимыми, в лучшем случае. Шесть путь закрыл и снова открыл глаза. Долгое затянутое моргание. Сколько лет тебе, Махит? Двадцать шесть по Тейкскаланскому летоисчислению. Тейкскалан пережил восемьдесят лет мира. Три твоих жизни вместе взятых с тех пор, как одна часть мира пыталась уничтожить все остальное. Каждую неделю приходили сообщения о пограничных стычках. Всего несколько дней назад в системе Адилии подавили откровенный бунт. Тейк Скалаан не жил в мире. Но Махит показалось, она поняла, на какой разнице акцентировал внимание шесть путь. Эти стычки несли войну вовне Вселенной, вне цивилизованные края. Его слово мир означало и город. То же самое слово, что происходило от глагола, означающего правильное действие. "Это долго", призналась она. "И так должно продолжаться", сказал император Шестьпуть. "Я не могу позволить, чтобы сейчас мы сбились с шага. 80 лет мира должны быть началом, а не утраченной эпохой, когда мы были гуманнее, заботливее, справедливее. Ты понимаешь?" Махит понимала. Всё очень просто, неправильно и ужасно. Это страх оставить мир без истинного и мудрого руководства. Ты видела моих наследников, продолжал шесть путь. Так представь же вместе со мной, посол Змары, какая поистине выдающаяся гражданская война развернётся в их срок. Во внешних чертогах дворца Земля не было никого, кроме Трисаргас, которая с трудом поднялась на ноги. Когда раздвигающаяся диафрагма дверей сплюнула обратно Махит. "Ты что, уснула?" спросила Махит, жалея, что сама не может прилечь на диване хотя бы на 10 минуток. Три саргас пожала плечами. Под тусклым золотым освещением зала её смуглая кожа казалась серой. Получило, что хотела. Махит не представляла, что на это отвечать. Её переполняло, колотило, распирало от чувств ядовитых секретов. Что проделал Скандер? Почему Шесть Путь пойдёт на что угодно, лишь бы остаться с собой и императором? Так просто это не объяснить. "Идём", сказала она, пока никто не заметил, что мы потерялись. Трисаргас задумчиво промычала меж зубов. Махит прошла прямо мимо неё из дверей. Последнее, что ей сейчас было нужно, это объясняться. Не сейчас. Вот бы перестать думать. Она только и делает, что думает. Три саргас последовала за ней за левым плечом, идеальная тень, прямо как на поэтическом конкурсе. 19 Тесла оставила сообщение, сказала она перед тем, как они покинули императорские покои. Просила передать, что не собирается мешать тебе делать что-нибудь неразумное, что вообще не собирается тебе мешать. Махит передёрнулась, зная, что её предоставили самой себе. всё равно почувствовала жалкую благодарность как к 19 и Тесла, так и к 3 Саргас